Глава 74. В квартире Джойс сейчас находятся пятеро. Джойс, Элизабет, Рон и Ибрагим. Весь клуб в полном составе, а также их новый друг — компьютерный Боб. Ибрагим видит, что Боб чувствует себя кем-то вроде пятого битла. Он рад, что Боб счастлив, и рад, что, наконец, рассказал кому-то о Мариусе. Минуту назад в квартире было шестеро — Но Джойс только что отправила Донну на улицу, чтобы та спряталась за кустом. С того момента, как они откопали героин, Джойс спланировала все в деталях. Ибрагим очень гордится тем, что дружит с ней. Ноутбук уже установлен, чай налит, и даже принесены дополнительные стулья от обеденного стола, когда раздается звонок в дверь, предположительно, последний за вечер. К этому моменту Алан пережил аж три звонка в дверь и теперь совершенно вне себя от радости. Джойс открывает дверь молодому человеку, который явно не ожидал настолько радушного приема. «Входите», — говорит она, — «вы должно быть Джереми?» «Где деньги?» — спрашивает Джереми. Он, предположительно, эмиссар от Татьяны. К сожалению, он не так умен, как может показаться, Компьютерный Боб обнаружил, что Татьяна и Джереми отправляют сообщения с одного и того же IP-адреса. Итак, Джереми не работает на брачную аферистку и не оказывает ей услугу. Джереми и есть брачный аферист. Человек, обманом выудивший у Мервина 5000 фунтов стерлингов, пришел сюда, чтобы забрать еще пять. Однако ему не повезло. «Господи, не спешите так, голубчик», — говорит Джойс и не оставляет Джереми другого выбора, кроме как последовать за ней вглубь квартиры. Джереми озирается по сторонам. «Кто из вас, Мервин?» «Он не смог подойти», — отвечает Ибрагим. «Присядьте на минуту, у нас есть для вас предложение». «Мне пора возвращаться», — говорит Джереми. «Ерунда», — возражает Рон. «Вечер только начался». Садись и слушай. Вам придется обойтись обеденным стулом, заявляет Джойс. Кто пришел первым, того и кресло. Джереми садится на стул, глядя на всех сразу, крепко обхватив руками сумку. Перво-наперво-вот что, начинает Ибрагим. Боюсь, вы не получите никаких денег. Джереми медленно качает головой. Пять тысяч в эту сумку. Или кто-нибудь словит пулю?» Ибрагим по привычке поворачивается к Элизабет. «Не смотри на меня», — качает головой она. «Бразды правления у Джойс». «Пистолет в сумке, да?» — интересуется Рон. Джереми кивает. «То есть ты сел в поезд, чтобы оказать услугу подруге, просившей встретиться со стариком, и взял с собой пистолет?» «Я всегда предельно осторожен», — отвечает Джереми. С трудом верится, но да ладно. Окей. Давайте сыграем в игру Поднимите руки те, у кого в сумке есть пистолет. Мужчина поднимает руку, после чего видит, как Элизабет делает то же самое. Рон выглядит приятно удивленным. Не думал, что ты возьмешь его сегодня, Лизи. Я в скорбе, Рон, отвечает Элизабет. Они мертва. Рон кивает и поворачивается обратно к гостю. «Видишь, даже если у тебя есть пистолет, которого, я уверен, нет, то и у нас найдется тоже. Так что заткнись и слушай, и, глядишь, мы тебя отпустим. Как только сможем». Ибрагим видит, как Джойс радостно кивает.